Глава десятая. Гомеостаз и поддержание здоровья. Что такое гомеостаз? В данной главе мы будем разбираться, как мозг работает с внутренней средой организма. Ключевое слово в этом случае – гомеостаз. Гомеостаз – от греческого «gomois» – стабильный, одинаковый, и стазис стояние, неподвижность – Дословно означает «одинаковое состояние». Термин «гомеостаз» ввел в употребление американский физиолог Уолтер Кеннон. Уолтер Кеннон — американский психофизиолог. Является автором терминов «реакция, бей или беги», «стресс» и «гомеостаз». Кеннон был 27 раз номинирован на Нобелевскую премию по физиологии и медицине с 1921 по 1941 год. Но так ее и не получил. Приведем определение гомеостаза. Это способность открытой системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия. Можно и проще. Гомеостаз — оптимальное стабильное состояние внутренней среды организма и способность его сохранять. Гомеостатические процессы — это события, происходящие внутри целостного организма. Они направлены на поддержание динамического постоянства его внутренней среды. Поэтому все физиологические и многочисленные патологические реакции, нарушения кровообращения, воспаления являются приспособительными реакциями, нацеленными на восстановление гомеостаза, постоянств температуры тела, давления и химического состава крови — О2, СО2 натрий-хлор, концентрация глюкозы, ионов кальция, гормонов. Поддержание гомеостаза необходимо для того, чтобы органы хорошо функционировали. Мозг при этом получает сигналы «все в порядке, организм здоров». Когда что-то не так с сердцем или легкими, с печенью или иммунитетом, тогда необходимо восстановить утраченное равновесие. Например, если концентрация углекислого газа в крови растет, К дыхательным мышцам приходит команда увеличить активность и обеспечить удаление избытка co 2 В основном мозг справляется с проблемами поддержания постоянства внутренней среды без участия сознания. Ведь соответствующие программы настолько важны, что сознание лучше вообще к ним не подпускать. Представьте, что маленький ребенок мог бы волевым усилием регулировать работу сердца. Вряд ли бы это привело к чему-то хорошему. Дети любопытны и способны, например, запихнуть в нос совершенно посторонний предмет. Интересно, поместится? Точно так же из любопытства ребенок мог бы остановить свое сердце, просто чтобы посмотреть, что получится. Ну а взрослому пришлось бы все время думать, не забыть отдать команду сердцу, а то оно выключится. Совершенно ни к чему загружать высшие центры головного мозга такими рутинными задачами, с которыми может справиться спиной мозг, ствол, а иногда и сам внутренний орган с помощью небольшого числа специализированных клеток. Если вновь обратиться к классификации потребностей по Абрахаму Маслоу, разобранной в первой главе, то данная тема лежит в основании пирамиды и относится к физиологическим потребностям. По классификации Симонова гомеостаз относится к категории витальных потребностей. Павел Васильевич особо выделял гомеостатические потребности. В их число входят программы, связанные с сердечно-сосудистой системой, дыханием, терморегуляцией. Сюда же относится деятельность системы сна и бодрствования, о которой мы еще поговорим. Но для начала разберемся с сердечно-сосудистой регуляцией, дыханием, взаимодействием с эндокринной системой, то есть с наиболее витальными функциями организма. Стабильные параметры нашего тела. Понятие гомеостаза является одним из базовых в физиологии. Оно также значимо, как понятие рефлекса или пластичности нервных клеток. Этот основополагающий термин позволяет одним словом охарактеризовать задачу, решаемую очень большим кругом регуляторных систем. Действительно, телу для нормальной работы нужно, чтобы целый ряд параметров был относительно стабилен. К таким параметрам относятся, например, температуры. Для человека как теплокровного позвоночного 36,6 градусов по Цельсию идеальная видоспецифическая температура, при которой органы ткани чувствуют себя лучше всего. Когда температура изменяется на плюс-минус полградуса, организму уже становится нехорошо. При отклонении в один градус ему явно плохо. Нашему телу небезразлично, с какой скоростью и интенсивностью кровь переносит необходимые вещества. Параметры работы сердца Частота и сила сокращений, тонус сосудов, насколько они сжаты или расширены в разных частях тела, должны быть относительно стабильными. Эти непростые задачи в основном решаются без участия нашего сознания, потому что думать про тысячи километров сосудов нам явно не досуг. Важен постоянный химический состав крови, прежде всего содержание кислорода и углекислого газа, что связано с нашей дыхательной системой. Из всего списка витальных потребностей дыхание наиболее необходимо для жизни. Через 20-30 секунд без поступления свежего воздуха организму уже становится плохо. При этом дыхание прекрасно поддается произвольному контролю. И потому дыхательная гимнастика простой и доступный для каждого способ быстро переключить нервную систему состояния стресса, волнения на процессы, которые по-настоящему важны и значимы. Способ утихомирить эмоции. Остановить проговаривание каких-то слишком назойливых мыслей. Состояние большинства внутренних органов можно описать некими параметрами. Например, растяжение стенок мочевого пузыря, бронхов, аорты или химический состав крови внутри сосудистого русла. Поддержание стабильности таких параметров опирается на информацию, получаемую от многочисленных нервных волокон рецепторов, температурных, химических, механочувствительных, расположенных во всех органах и в самой нервной системе. Например, в гипоталамусе, в продолговатом мозге. Получив сенсорные сигналы, интеррецепция, мозг запускает рефлекторные реакции, при этом работают, как правило, врожденно сформированные цепочки нейронов. Если вдруг состояние отклоняется от идеала, то реакция будет направлена на то, чтобы вернуться обратно к точке нормы. Подобного рода системы, которые отслеживают некий параметр, и если он отклоняется, возвращают в исходное положение, называются системами с отрицательной обратной связью. То есть, если какой-то параметр вырос, существует способ уменьшить его значение, а если что-то понизилось, то сработает механизм, позволяющий повысить величину показателя, вернуть ее к идеалу. Эти обратные связи мы сейчас и будем разбирать, рассуждая о разных системах. Как обратные связи обеспечивают постоянство параметров? Что лежит в основе обратных связей? Напомним, что нервные клетки для того, чтобы реализовать даже самые простые программы и выполнить самые простые задачи, должны быть собраны в цепи. На входе такой цепи — сенсорный нейрон. Далее расположены промежуточные нейроны, а на выходе — двигательные или вегетативные клетки. В данной главе речь в основном пойдет о вегетативных нейронах, активность которых направлена на внутренние органы. Специфику вегетативных нейронов определяет тот факт, что сознание очень слабо вмешивается в их работу. Не потому что не хочет, а потому что не может. Эти входы заблокированы, чтобы не вызвать ненужных колебаний различных параметров в жизненно важных системах нашего организма. Для того, чтобы подобного рода программы реализовались, Во внутренних органах существует масса чувствительных нервных волокон, рецепторов. Например, хорошо изучены рецепторы, которые находятся в дуге аорты, то есть в самом главном сосуде, который выходит из нашего сердца. Чуть повыше, в месте разветвления сонной артерии, область перехода от шеи к нижней челюсти, располагается так называемый каротидный синус или каротидное тельце. Дуга аорты и каротидное тельце — Зоны, чрезвычайно богаты самыми разными датчиками-рецепторами. В их стенках присутствуют барорецепторы, реакции на давление, хеморецепторы, терморецепторы и другие. Одни из них реагируют на растяжение стенок сосудов, а значит на кровяное давление, другие на химический состав крови. Гомеостатические реакции вегетативной нервной системы. Для начала посмотрим, что происходит на уровне спинного мозга. Спинной мозг гораздо меньше и проще, чем головной, и разобраться в гомеостатических программах, которыми он управляет, заметно легче. Спиной мозг человека делится на 31 часть, сегмент, от шеи до копчика. Разные сегменты спинного мозга управляют разными этажами тела. То есть наше тело — шея, туловище, конечности — подразделяется на 31 горизонтально расположенную область. Шейный отдел спинного мозга связан с шеей, руками и диафрагмой. Грудной управляет областью грудной клетки, и брюшной полости. Поясничный взаимодействует с ногами. Самый нижний, крестцово-копчиковый отдел, работает в основном с областью таза. Кроме того, каждый сегмент спинного мозга постоянно обменивается сигналами с головным мозгом. Основная масса внутренних органов находится в грудной клетке, в брюшной и тазовой полостях. Поэтому с внутренними органами взаимодействует прежде всего грудной и крестцово-копчиковый отделы спинного мозга. Там находится львиная доля вегетативных нервных клеток, которые направляют свои аксоны к внутренним органам. Как известно, нервная система делится на центральную и периферическую, В состав периферической нервной системы входят сенсорные волокна, связанные с органами чувств, а также аксоны двигательных и вегетативных нейронов. Аксон мотонейрона двигательной нервной клетки дотягивается сразу до мышцы. Никаких дополнительных передающих структур, дополнительных синапсов нет. В моторной сфере все достаточно просто и определенно. Раздумий со стороны мышцы не должно быть, поскольку когда мы выполняем движение все предварительные операции уже просчитал мозг. Мышца должна быть просто исполнителем его команд. В случае вегетативных нейронов все несколько сложнее и тоньше. Вегетативная нервная система позвоночных, как вы уже знаете, делится на две конкурирующие части — симпатическую и парасимпатическую. Большинство органов получают сигналы и от той, и от другой. При этом аксоны вегетативных нейронов, находящиеся в спинном или головном мозге, до органа сразу не доходят. По дороге они формируют связь с еще одной нервной клеткой, которая относится уже к периферической нервной системе. Зоны, в которых эти дополнительные клетки располагаются, называются вегетативные ганглии. Иными словами, кроме головного и спинного мозга, у нас имеются еще маленькие симпатические, либо парасимпатические мозги, которые там и тут рассеяны по телу. Ганглии симпатической системы чаще всего расположены рядом со спинным мозгом, а ганглии парасимпатической — рядом с органами, к которым они направляются. В ганглиях, нервных узлах, находятся синапсы, а далее аксон ганглионарной клетки устремляется к внутреннему органу, например, к сердцу. Соответственно, сердце получает как активирующие, так и тормозные сигналы через симпатическую и парасимпатическую системы. С помощью этих систем можно заставить сердце биться чаще и сильнее, либо реже и слабее. Симпатическая и парасимпатическая системы позволяют подогнать деятельность сердца под, во-первых, текущую задачу, во-вторых, вернуть его к некоему оптимальному гомеостатическому состоянию, если по какой-то причине сердце работает слишком активно или слишком слабо. Активационные и тормозные потоки сигналов вегетативной системы сталкиваются прямо на органе, причем результат их конкуренции во многом зависит от состояния органа. Тут, в числе прочего, важно четко понимать, что такое внутренний орган. В состав внутреннего органа почти всегда входят гладкие мышечные волокна либо секреторные железистые клетки. Первые не похожи на обычные скелетные мышечные волокна, И обнаруживается в стенках желудка, кишечника, сосудов, мочеточников, бронхов, матки. Вторые образуют, например, поджелудочную железу или потовые железы. Особым и уникальным внутренним органом является сердце. Сердечные мышечные волокна по своим свойствам иные, чем гладкие и скелетные. Дейтельностью внутренних органов управляет вегетативная нервная система. Осознание практически не управляет. Что делает симпатическая нервная система и что делает парасимпатическая? Симпатическая нервная система связана с нагрузкой. Когда она доминирует, это означает, что организм тратит энергию, что в наличии какой-то стресс, физическая, умственная или эмоциональная активность. Это значит, что симпатическая нервная система мощно работает в ситуации стресса и затрат энергии. Поэтому эту систему называют еще эрготропной, От греческих слов «эргон» — «действие» и «тропос» — «направление», то есть тяготеющий к затратам энергии. Парасимпатическая система, так называемая «трофотропная», от греческого слова «трофе» — «питание», система, тяготеющая к накоплению энергии, ресурсов, запасных веществ. Ее задача, соответственно, восстанавливать эти запасы после нагрузки. Во сне и симпатика, и парасимпатика работают плохо, они отдыхают. Поэтому если вечером вы плотно поужинаете, то можете проснуться утром со вчерашней едой в желудке. Желудок ночью тоже отдыхал, надо же ему когда-то отдыхать. Поэтому перед сном не рекомендуется плотно есть. Ситуация, при которой максимально активна симпатика, это сильный стресс. Например, человек с тяжелым чемоданом опаздывает на поезд и бежит по перрону. То, что с ним происходит в подобный момент, это результат симпатической активации. Парасимпатические эффекты — это обстановка идеального отдыха, спокойного бодрствования. Представьте, что вы вторую неделю отдыхаете в теплых краях, в отеле все включено. Вы только что прекрасно позавтракали, лежите под пальмой у моря, и ваша самая большая проблема — а что бы такое съесть на обед? В этой ситуации, казалось бы, все органы отдыхают, расслабляются. На самом деле все не так. Огромная система под названием желудочно-кишечный тракт Переваривает пищу и запасает. Переваривает и запасает. Потому что она считает, вот наступят черные дни, надо заранее запастись калориями. Органы, которые активны во время стресса, возбуждает симпатическая система и успокаивает парасимпатическое. Органы, которые работают ради восстановления сил, наоборот, активируют парасимпатическое и тормозит симпатическое. Классическим органом, который активируется во время стресса, является сердце. Симпатическая система, как уже было сказано, заставляет его биться чаще и сильнее. Парасимпатическая, соответственно, тормозит. Огромный желудочно-кишечный тракт, слюнные железы, желудок, 6-8 метров кишечника, печень, поджелудочная железа — все это большое хозяйство активируется парасимпатической системой и тормозится симпатической. Легко запомнить функции отделов вегетативной нервной системы так. Слова стресс и симпатика начинаются на одну и ту же букву С, а слова покой и парасимпатика на одну и ту же букву П. Эти системы конкурируют на уровне органов, но на уровне ЦНС они должны независимо оценивать разные параметры, учитывать разные факторы. Поэтому если посмотреть на анатомию нашего мозга, мы увидим, что симпатические и парасимпатические нейроны находятся в разных зонах спинного мозга. Более того, основная часть парасимпатических клеток располагается в головном мозге. Симпатические области занимают в основном грудные сегменты. Внутри этой зоны можно выделить четыре этажа, связанных с управлением разными группами внутренних органов. Это органы головы, грудной клетки, брюшной полости, таза. Что можно обнаружить в голове? Конечно, слюнные и слезные железы, а еще гладкие мышцы, меняющие диаметр зрачка, форма хрусталика. Что в грудной клетке? Бронхи и сердце. В брюшной полости находится основная часть желудочно-кишечного тракта. В тазовой полости нижняя часть ЖКТ, половая и выделительная системы. Плюс на всех этажах есть сосуды и на всех этажах есть потовые железы. В итоге хозяйство большое, хлопотное, и прекрасно, что сознательно ничего не надо контролировать. А то, пожалуй, мы бы только и занимались тем, что говорили. «Так, пятый метр кишечника, почему так слабо работаешь? Поактивнее сокращайся, ощущаю застой». Но у головного мозга столько творческих задач не до кишечника. Нейроны на местах лучше справятся с этим, чем головной мозг. Парасимпатика разделена на две зоны. Большинство соответствующих нейронов находится в головном мозге и еще немного в крестцовых сегментах. Нейроны, расположенные в крестцовых сегментах, работают с органами таза, а расположенные в головном мозге с органами головы, грудной клетки и брюшной полости. Как известно, у нас 12 пар черепных нервов. Так вот, третий нерв управляет диаметром зрачка и формой хрусталика, седьмой — слезными железами, седьмой и девятый на пару — слюнными железами. Но самый главный, просто монстр вегетативной регуляции — это нерв номер 10. Он называется блуждающий. По латыни — вагус. Когда его анатомы описывали, то были удивлены, насколько широко он ветвится. Блуждающий нерв выходит из головного мозга, спускается вдоль пищевода по шее, и дальше его отростки распределяются по всей грудной клетке и брюшной полости как будто он тут заблудился. Итак, парасимпатическая система ослабляет работу сердца, уменьшает силу и частоту сердцебиений, снижает кровяное давление, активирует ЖКТ, сужает зрачок, уменьшает диаметр бронхов. Симпатическая система поступает наоборот, расширяет зрачок и бронхи, тормозит ЖКТ и другое. Если вы запомнили, что симпатика — это стресс, то ответ на вопрос «А что делает она с бронхами?» Достаточно логичен. Когда стресс, нам нужно больше воздуха. Значит, надо бронхи расширять. Когда стресс, нужно, чтобы больше информации попадало на сетчатку. Будем расширять зрачок. Понятно, что при стрессе происходит активация работы сердца и так далее. Часть органов, например, большинство сосудов тела, имеют более простую иннервацию. С ними работает только симпатическая нервная система. И для них достаточно только ее влияний. Симпатика сужает сосуды и тем самым поднимает кровяное давление. Потовые железы и надпочечники, точнее их мозговое вещество, выделяющее адреналин, тоже подчиняются только симпатической системе. Поэтому правильно говорить так. Большинство органов управляются как симпатикой, так и парасимпатикой. Но часть только симпатическими влияниями. Часть рефлекторных дуг в спиной мозг может и не заходить, а идти через вегетативные ганглии обратно к органу. То есть даже спиной мозг иногда не занимается проблемами управления гомеостазом. И это, опять же, хорошо. Большинство симпатических ганглиев находятся недалеко от спинного мозга, рядом с позвоночником. Парасимпатические ганглии в основном в стенках внутренних органов. По месту расположения они тяготеют к своим мишеням. Иногда, например, в случае ЖКТ, Это даже не ганглии, а распределенная в пространстве сеть нейронов, опять-таки способная самостоятельно решать многие вопросы, связанные с гомеостазом. Нервы выходят из спинного мозга и должны протискиваться между позвонками, поэтому состояние позвоночника — очень важный фактор здоровья. Если позвонки из сколиоза сдвинулись в сторону, то, к сожалению, есть шанс, что они нажмут на веточку какого-нибудь нерва, и в результате у человека изменится кожная чувствительность или будут проблемы с какой-то мышцей или внутренним органом. С грудных сегментов, например, идет управление желудка. И если соответствующий нерв придавлен, то желудок может начать выделять больше соляной кислоты и пищеварительных ферментов, чем требуется. В итоге возникает гастрит, и человек будет лечиться от гастрита и от болей в желудке. А на самом деле его проблема создана защемлением нервов в позвоночнике, Когда говорят, что половина проблем со здоровьем связана со спиной, это не очень большое преувеличение. Подобного рода проблемы — плата за наше прямохождение. Как известно, обезьяны встали на задние лапы не очень давно, максимум 10 миллионов лет назад. А это с эволюционной точки зрения не самый большой срок. Стали наши предки на задние лапы, чтобы взять в руки палки и камни и отбиваться от хищников, а потом, чтобы завоевать этот мир. Но платим мы за это достаточно тяжелую цену. Есть целый ряд неприятностей, связанных с прямохождением, которые эволюция до сих пор не решила. Например, кривая спина и варикозное расширение вен ног из-за застоя крови. Еще проблема — это тяжелые роды, потому что изменилась структура таза. Голова ребенка при родах с трудом проходит сквозь кольцо из тазовых костей, отверстие малого таза. И что делать с этим непонятно, поскольку голова нужна побольше, чтобы ребенок умнее был, а тазовые кости — твердые. Чтобы избежать излишних проблем, относитесь к собственной спине с повышенным вниманием. К позвоночнику нужно всегда относиться бережно. Ощущения, которые можно определить так, что-то с моими внутренними органами не так, часто связаны со смещением позвонков. Лордозы, кифозы, сколиозы нас постоянно подстерегают из-за распространения сидячего образа жизни. Некоторые люди неправильно сидят рефлекторно, потому что если сядут попрямее, тогда спина заболит, а если загнуться, то им вроде бы и не больно. Это происходит из-за того, что у нашего организма есть особенность. Если что-то болит, то функцию, связанную с болью, например, сидеть прямо или полностью наступать на поврежденный голеностоп, или жевать на ноющем правом нижнем коренном зубе, мы перестаем выполнять. Считаем, что здоровое, на самом деле просто замаскировали проблему. Сидим согнувшись или прихрамываем, или используем для жевания левую часть ротовой полости. Подумайте, прежде чем давать телу серьезные физические нагрузки. Особенно надо беречь шейные позвонки. Они ведь самые маленькие, совсем крохотные. Когда, например, человек встает на голову, Становится страшно от того, что с ними может произойти беда. Конечно, если он сначала полгода качал мышцы шеи, скорее всего, ничего не случится. А если прямо сегодня утром решил стать йогом и уже на голове стоит, то караул. Чуть треснет позвонок, и всё. Несостоявшийся йог будет потом долго лечиться. Так что, пожалуйста, к спине понежнее относитесь. Обращайте внимание на состояние своего позвоночника — И при появлении болезненности обязательно обращайтесь к врачу. Управление вегетативной нервной системой. Так как симпатические и парасимпатические сигналы конкурируют на уровне конкретных внутренних органов, то понятно, что симпатические и парасимпатические синапсы должны использовать разные медиаторы. Как же без этого будет решаться в вопросах баланса? А если медиатор, скажем, симпатической системы будет нести активационный сигнал, то парасимпатический, соответственно, тормозной. Или наоборот, все зависит от органа. Действительно, на нейромедиаторном уровне мы видим, что парасимпатическая система передает свои сигналы прежде всего с помощью вещества, которое называется ацетилхолин. Симпатика, как правило, использует уже не раз упоминавшийся норадреналин. Норадреналин и в головном мозге работает во время стресса. О голубом пятне рассказывалось в главах, посвященных страху и агрессии. Если мы хотим управлять внутренними органами, а мы хотим ими управлять, надо искать пути и возможности это сделать. Сознательным посылом мы не можем сказать сердцу «бейся реже», по крайней мере, если 20 лет не медитировали где-нибудь в Гималаях. Тут таблетка, которая вызывает актуальные для здоровья человека эффекты, очень уместна. Речь идет прежде всего о гипертонии, которая широко распространена среди людей старшего возраста. Более того, это заболевание активно молодеет. если не справляться с гипертонией вовремя, то инфаркт и инсульт поджидают не за горами. Дедушкам и бабушкам приходится всерьез заботиться о сердце. И это неспроста. Именно сердечно-сосудистая система является слабым звеном нашего организма. Она быстрее всех изнашивается, поскольку постоянно активно работает. Сердце сокращается раз в секунду и даже чаще, и так всю жизнь. Представьте, если бы вам надо было отжиматься раз в секунду и долго жить в этом режиме. Упал, отжался, упал, отжался. Отжиматься раз в секунду 50 лет, а лучше 100. Представили? Тяжело. А сердце работает именно так, поэтому неудивительно, что оно изнашивается. Вполне ожидаемо изнашиваются и сосуды, по которым все время под серьезным давлением течет кровь. Поэтому, конечно, потребность в лекарственных препаратах, которые имитировали бы эффекты симпатики и парасимпатики, колоссальна. Сотни миллионов людей во всём мире, а может быть даже миллиарды, используют подобные препараты практически ежедневно. Прежде всего, чтобы контролировать деятельность сердца, а также для управления работой бронхов, кишечника, половой системы и так далее. Вещества, влияющие на гомеостаз. Растения в ходе эволюции создали большое количество токсинов, влияющих на симпатические и парасимпатические синапсы. Растения вырабатывают такие токсины, чтобы отбиваться от травоядных животных, чтобы животные их меньше ели, а лучше бы вообще не ели. Съел один раз, отравился, запомнил, как этот цветок или травка выглядит, и больше никогда не прикасаешься. И детям-внукам не велишь. Народная медицина токсические эффекты растений использует для лечения. Если, например, взять вещество, останавливающее сердце, и сильно разбавить его, можно получить препарат против гипертонии, который будет заставлять работать сердце немного слабее. Если, например, токсин вызывает судороги, то можно его разбавить и получить психостимулятор. Соответственно, на основе токсинов растений были созданы первые лекарства, с помощью которых можно регулировать гомеостаз и помогать нашему организму решать различные проблемы. Вещества, которые функционируют как медиаторы в тех же синапсах, влияя на те же белки-рецепторы, называют агонистами, а те, которые работают наперекор, то есть мешают медиаторам решать специфические задачи, называют антагонистами. Приведем примеры некоторых из этих соединений. Вещество мускарин, токсин мухомора, имитирует эффекты парасимпатической системы. Понятно, что большая доза мускарина остановит сердце. Даже само название «мухомор» говорит, что это вещество вряд ли полезно для мух и для людей тоже. Атропин — известный токсин посленовых растений, таких как белена, беладонна, дурман. Атропин мешает работать ацетилхолину. Это классический антагонист ацетилхолина. Он может вызвать такое сердцебиение, что сердце буквально выйдет из строя. Почему? потому что на сердце сходятся симпатические и парасимпатические влияния. И если атропином выключить парасимпатику, то симпатические влияния резко усилятся, баланс будет катастрофически нарушен, сердце начнет биться с частотой 150-200 ударов в минуту. В этом случае хорошего самочувствия точно не будет, да и до инфаркта недалеко. Атропин при закапывании в глаза сильно расширяет зрачки, что, наверное, видел каждый. Никотин — вещество тоже похожее на ацетилхолин. Но специфика нашего организма такова, что в основном влияет он на головной мозг. В последней главе мы еще вернемся к никотину и механизмам его действия. Норадреналин и адреналин на уровне химической формулы очень похожи, отличие только в небольшой метильной группе. Норадреналин — медиатор симпатики, а еще голубого пятна. Адреналин — главный гормон мозгового вещества надпочечников. При введении в качестве лекарственных препаратов они действуют примерно одинаково, вызывая симпатические эффекты. Вместе с тем адреналин, в отличие от норадреналина, расширяет коронарные сосуды, сосуды сердца, а это порой очень важно. Когда перед врачом стоит цель лечить гипертонию, нужны молекулы, мешающие адреналину и норадреналину, то есть их антагонисты. Из этих важнейших веществ, например, атенололы, изготовляют жизненно важные лекарства. Используют в клинике вещества, подобные норадреналину. Из них получаются кардиостимуляторы. Препараты с такими свойствами нужны для того, чтобы сердце билось активнее. А еще агонисты норадреналина и его рецепторов необходимы, чтобы расширять бронхи при астме. С этой целью их выпускают в специальных баллончиках для ингаляции. Наконец, такие вещества требуются, чтобы сужать сосуды слизистой носовой полости при насморке. Известный многим нафтезин и галазолин весьма похожи на норадреналин. Они помогают избавиться от реакции воспаления, тормозят выделение слизи. С помощью лекарственных препаратов, влияющих на вегетативную нервную систему, мы помогаем нашему организму поддерживать гомеостаз, поскольку на уровне просто волевого усилия это не получается. Не удастся волевым усилиям приказать насморк, ну-ка, прекратись. А вот с помощью Нафтизина можно. От чего зависит здоровье и продолжительность жизни? То, насколько качественно работает наша вегетативная нервная система и центры, которые принимают информацию от внутренних органов, определяет наш уровень здоровья и даже продолжительность нашей жизни. Зоологи, которые изучают и сравнивают различных позвоночных животных, прежде всего млекопитающих, вывели эмпирическое уравнение связи продолжительности жизни с параметрами организма. L равно 5,5 E в степени 54 сотых, S в степени минус 34 сотых, M в степени минус 42 сотых, где E — это масса мозга, S — масса тела, M — скорость обмена веществ. Формула означает, что продолжительность жизни млекопитающего, L, в годах увеличивается при росте массы мозга, E, в граммах, снижается при росте массы тела, S, в граммах, и также снижается при росте скорости обмена веществ, M, в калориях на грамм за час. Начнем со скорости обмена. Здесь у гомо-сапиенс все неплохо. Человеческие 36,6 градусов по Цельсию — это весьма низкий показатель и наш организм сгорает довольно медленно. Ещё более приятная новость состоит в том, что параметры Е e и С тесно связаны, и когда биологический вид в ходе эволюции увеличивает массу, мозг тоже обычно пропорционально увеличивается. Отчасти эти два процесса компенсируют друг друга, но всё же показатель степени при параметре Е e выше по абсолютному значению, чем при параметре С. То есть большое существо с мозгом, составляющим 1% от массы тела, будет жить дольше, чем маленькое существо с аналогичным 1% от массы тела мозгом. Мы крупные млекопитающие, и это хорошо. И, наконец, самое важное. В разных отрядах млекопитающих мозг составляет разную долю от массы тела. Обезьяны с этой точки зрения — лидеры. Выдающаяся бразильская исследовательница, нейроанатом и нейроцитолог Сюзанна Геркуланна Хузель провела на данный момент довольно полный анализ параметров мозга рептилий, птиц, млекопитающих и убедительно показала, у обезьян в принципе крупный по отношению к массе тела и в сравнении с грызунами, хищными, копытными, мозг. Он крупный у игрунок, капуцинов, павианов, человека. Пропорция примерно стабильна. И из этого ряда выпадают только наши ближайшие родственники — гориллы, шимпанзе, орангутаны. У них пропорция меньше, и Геркулана-Хузель пишет о них как о приматах со слишком большим телом, необходимым для переваривания значительного количества растительной пищи. Мы же в эту ловушку не попали, поскольку стали использовать огонь и термически обрабатывать еду. Но это уже отдельная история. Для нас, гомо сапиенс, все это особенно важно еще потому, что на самом деле обезьяны довольно примитивные плацентарные. Если взять представителей других отрядов, то по структурно-функциональному совершенству большинства систем организма приматы окажутся ниже. Самые примитивные, ныне живущие плацентарные, как известно, это насекомоядные. К ним относятся ежики, кроты, землеройки. Второе место по примитивности занимают летучие мыши, Третье — лемуры и обезьяны. А вот дальше идут различные копытные, хищные, китообразные, грызуны, хоботные и так далее. У гомо-сапиенс многие системы довольно несовершенны. Например, зубы. У большого числа нормальных млекопитающих зубы самозатачивающиеся, либо постоянно обновляющиеся. Например, у слона по мере стирания коренных зубов, а их всего четыре растут, новые. Так бы и человеку. Тогда дантисты были бы не нужны. Или, например, потовые железы. В таком количестве потеть для сухопутного существа неэкономично. При потении мы теряем соли и много воды, что весьма непросто восполнять. То есть, строго говоря, у нас довольно плохо устроенный организм. Но этим несовершенным организмом управляет замечательный мозг, который научился компенсировать недостатки телесной организации. Поэтому человек среди млекопитающих своего размера живет дольше всех. Если сравнить небольшого оленя или пантеру весом 60-70 килограммов и человека, то мы увидим, что человек живет дольше, и это, конечно, замечательно. Мы должны благодарить наш мозг за точность регуляции. Подобная ситуация наблюдается и в случае другого класса теплокровных позвоночных — птиц. Вороны и попугаи — это группы самым большим по отношению к массе тела мозгом. Всем, наверное, известно, что они долго живут, по крайней мере, заметно дольше других птиц. Причина наблюдающихся закономерностей, по-видимому, в том, что рефлекторные дуги, которые управляют гомеостазом, только в основе своей врожденные. В процессе жизни мозг учится реализовывать вегетативные навыки все лучше и лучше. Это происходит практически без участия сознания. Особенно важен в этом смысле первый год жизни. Ребенок родился, и, казалось бы, что он делает первые полгода? Спит, ест, пачкает памперсы и все. Но оказывается, именно сейчас, в начальные 5-6 месяцев жизни, наиболее интенсивно формируются и настраиваются важнейшие гомеостатические программы. В это время, еще не очень интенсивно реагируя на окружающий мир, мозг ребенка учится управлять сердцем, сосудами, кишечником. И от того, насколько удачно новорожденный прошел первые полгода, год жизни, Потом зависит уровень его здоровья и конечная продолжительность жизни. Поэтому так опасны, например, ранние тяжелые инфекционные заболевания. Плохо на состоянии мозга отражается материнская депривация. И, конечно, ребенку для здоровья крайне желательно нормальное грудное вскармливание. Важно, чтобы в первые месяцы после появления на свет младенцу было максимально комфортно. В этот период закладывается уровень его здоровья на всю жизнь. Конечно, потом мы можем этот уровень корректировать за счет сознательных усилий, зарядки, диеты, закаливания, режима дня и так далее, но первый год в этом смысле колоссально значим. Большинство систем нашего организма рассчитаны примерно на 40 лет беспроблемной работы. Продолжительность жизни людей в каком-нибудь первобытном племени, например, в Амазонии или в джунглях Борнео, составляет примерно 30-35 лет. А если вокруг тигры бродят и ядовитые змеи ползают, то еще меньше. То есть продолжительность жизни человека в обществах, приближенных к первобытным, крайне невелика. И до проблем с инсультом, инфарктом, онкологией, и тем более до болезни Альцгеймера, человек раньше вообще не доживал. Слишком велика была вероятность, что мужчину к 30 годам убивали дикие звери во время охоты, или он погибал в стычках с соседним племенем. А бедная женщина после первой же овуляции шла замуж, и, начиная с 12 и 13 лет, рожала, потом еще и еще каждый год. Понятно, что к 30 годам она могла родить 10-20 детей, две трети из которых умирали от инфекционных заболеваний и травм. Организм женщины к этому возрасту был уже в полностью разбитом состоянии. Делаем вывод, что исходного ресурса на 100, на 200 лет жизни в нашем организме нет. Но если дать возможность человеку жить в комфортных и цивилизованных условиях, обеспечить его антибиотиками, прививками, стентами, кардиостимуляторами, современной хирургии, иммуно- и химиотерапией, то он, конечно, проживет дольше. По сравнению с первобытным обществом, в последние века заметно улучшились питание и гигиена. Благодаря вакцинации антисептикам, пенициллину, стрептоциду и их собратьям, к середине 20 века человечество стало жить на 20-30 лет дольше. И это в масштабе планеты. Люди практически во всех странах стали перешагивать через 50-летний рубеж достаточно просто. И следующий слой массовых проблем составили сердечно-сосудистые заболевания. После 40 лет у человека сердце стареет, хуже работают клапаны, аорта уже не такая эластичная. Гипертонию половина половины населения фатально начинает развиваться просто из-за того, что происходит старение. Поэтому контроль параметров сердечно-сосудистой системы особенно важен. Сейчас в России сердечно-сосудистые заболевания — это основная причина смертности. Смертность от болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой, в России составляет более 50% случаев. Заметно меньше, но тоже очень много, гибнет от онкологии — около 20%. Онкология — это в основном проблемы с иммунной системой. Смерть от травм, самоубийств, автокатастроф и прочих несчастных случаев дают около 10%. Быстрые инфекции уносят жизнь тоже почти 10%. В большинстве своем это старики. Остальное нейродегенерации, гормональные заболевания, СПИД, туберкулез, гепатиты. Сейчас средняя продолжительность жизни в Российской Федерации превысила 70 лет. В 1990-е годы она в сравнении с СССР значительно снижалась в связи с тяжелой экономической ситуацией. С 2002-2004 годов Средняя продолжительность жизни стабильно увеличивается. При этом Россия пока не входит даже в первую сотню стран с наивысшей продолжительностью жизни. Весьма многие развитые страны уже шагнули за рубеж в 80 лет. Причиной того, что мы серьезно отстаём по этому параметру, является не только экономика и уровень развития и доступности медицины, но также масса других проблем, связанных прежде всего со спецификой образа жизни — массовое курение — тотальное потребление больших количеств алкоголя, высокий уровень правонарушений и доли населения в местах не столь отдалённых. По этим-то показателям мы в первой пятёрке, а ещё наркомания, СПИД, травмы. Характерны и половые различия. Даже в самых развитых странах женщины живут на 3-5 лет дольше мужчин. Почему? С удовольствием объясняют генетики. Если кратко, то Y-хромосомы, конечно, доминантные, Именно она определяет мужской пол, но размер у нее маленький, и в ней нет более 500 генов, которые есть в X-хромосоме. В итоге женщины, у которых две X-хромосомы, более защищены от мутаций. Если какой-то ген, присутствующий в X-хромосоме, поврежден, то в ее гомологичной паре есть запасной. У мужчин такая страховка отсутствует. У них только одна X-хромосома. Это, конечно, повышает комбинативную изменчивость в популяции, что выгодно для вида вообще, но одновременно делает мужчин более уязвимыми в отношении наследственных составляющих многих заболеваний. В нашей стране разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин просто вопиющая — 10-12 лет. Мужчинам особенно непросто живется в России. Как мозг управляет дыханием. Давайте подробнее разберемся, как мозг управляет гомеостазом на примере дыхательного центра, и ответим на вопрос — Как мы дышим. Главные дыхательные центры находятся в продолговатом мозге и мосту. Там располагаются популяции так называемых инспираторных и экспираторных нейронов. Ин – внутрь, нейроны вдоха. Экс – наружу, нейроны выдоха. Ключевую роль в процессе играют инспираторные нейроны пейсмейкеры, водители дыхательного ритма. Они с характерной для определенного биологического вида частотой генерируют импульсы запускающий вдох. Скажем, сто раз в минуту у лабораторной крысы. Термин «пейсмейкер» происходит от английского слова «пейсмейкер» — создатель ритма. В рок-группах ударник является пейсмейкером. И, скажем, Ринго Стар — это пейсмейкер. От клеток пейсмейкеров сигнал передается другим инспираторным нейронам продолговатого мозга и моста. На следующем этапе он опускается в шейные и грудные сегменты спинного мозга — мотонейроны которых непосредственно запускают сокращение диафрагмы и межреберных мышц. За счет выполняемой мышцами работы стенки грудной клетки, а за ними и легкие, начинают расширяться, растягиваться. Запускается вдох, в ходе которого воздух в нарастающем объеме поступает в альвеолы. В стенках легких и грудной клетки есть специальные нервные волокна, рецепторы растяжения, примерно такие же, как в стенках крупных сосудов, кишечника. Сигнал от этих рецепторов способен тормозить инспираторные нейроны и активировать экспираторные, и по мере наполнения легких данный сигнал становится все сильнее. Классический пример срабатывания обратной связи. В результате при определенном уровне растяжения легких вдох останавливается и запускается выдох. Врожденно заданная частота дыхания взрослого человека во сне составляет около 1 раза в 5 секунд, примерно 12 раз в минуту. Это значение — базовая частота срабатывания наших нейронов, водителей дыхательного ритма. Ее нужно, как правило, увеличивать в ответ на возникновение дополнительных факторов. Например, появилась физическая или эмоциональная нагрузка, стало душно, жарко. На нейроны пейсмейкера, генераторы дыхательного ритма, мощно воздействуют сигналы из внутренней среды организма. Прежде всего, информация о химическом составе крови от хеморецепторов. Речь идет прежде всего о таких колоссально важных показателях, как концентрация кислорода и концентрация углекислого газа в плазме. Кроме того, на нейросети, обеспечивающие вдох, влияет общий уровень бодрствования. Достаточно нам проснуться, и частота дыхания повышается до 16-20 раз в минуту. Эмоции, стресс, боль, температура тела. Возможен произвольный контроль процесса дыхания, поскольку вдохом-выдохом занимаются вполне стандартные мотонейроны, а не вегетативные нервные клетки. И если работой сердца мы не можем управлять, то диафрагмой и межреберными мышцами запросто захотел — вдохнул, захотел — выдохнул. Это важно, например, для того, чтобы говорить. Наша речь, произнесение фонем, основана на непрерывной и сложной работе с дыханием. Но, конечно, все несколько сложнее, И хотелось бы сделать ряд дополнительных замечаний. Например, вдох — довольно длительный процесс. Мы вдыхаем примерно полсекунды или даже секунду. А нейроны-пейсмейкеры импульсы выдают очень короткое время. Раз и все разом отработали за 5-10 миллисекунд. Как этот короткий залп превратить в длинный вдох? Для этого в дыхательном центре есть специальные замкнутые контуры из нервных клеток. Когда пейсмейкеры в этот контур вбрасывают импульсы, Разряды нейронов зацикливаются, и далее возбуждение может некоторое время существовать внутри контура. Параллельно оно сбрасывается на спиной мозг, и вдох длится, длится и длится. Иными словами, наличие такого инспираторного контура дает возможность оказывать на мотонейроны нейроны шейных и грудных сегментов стабильное активирующее действие. Ситуация циркуляции информации в цепочке нейронов по сути является простейшим примером формирования и сохранение памяти. Работа именно этих нейронов, зацикливающих импульсы пейсмейкеров, затем тормозится сигналами от растянувшихся легких. В итоге вдох прекращается и начинается выдох. Разберемся теперь, зачем организму реагировать на концентрацию углекислого газа в крови. СО2 в большом количестве появляется в нашем организме прежде всего при физической нагрузке. Например, кто-то начал приседать, отжиматься или подниматься по лестнице. Мышцы при этом потребляют кислород, выделяют углекислый газ, и чтобы не задохнуться, человеку необходимо дышать чаще и глубже. Информация о концентрации углекислого газа в крови снимается непосредственно нейронами продолговатого мозга. В состав инспираторных центров входят клетки-хеморецепторы, которые анализируют, сколько в крови co 2 и при его избытке дыхание становится интенсивнее в 10-15 и более раз. То есть пейсмекеры начинают генерировать импульсы с меньшим временным интервалом. Частота дыхания человека может доходить до 30-40 раз в минуту. Одновременно с этим инспираторные контуры, удлиняющие вдох, оказываются более возбужденными, и торможение их активности происходит при более высоком уровне растяжения легких. Объем каждого очередного вдоха возрастает с пол-литра до 2-3 литров и более. Но дыхание настолько важно для организма, что рецепторами внутренней чувствительности измеряется не только концентрация углекислого газа, но еще и кислорода. Понятно, что при физической нагрузке параллельно повышается содержание в крови co 2 и снижается содержание О2. Казалось бы, зачем измерять кислород вполне достаточно углекислого газа? Но нет, проблема в том, что на Земле существует весьма распространенная ситуация подъема в горы. Если вы поднимаетесь вверх на 1-2 километра, то воздух там уже несколько разрежен, а на высоте 5 километров его просто в два раза меньше, чем на равнине. При этом углекислого газа в крови больше не станет, а кислорода окажется меньше. В этом случае нужно учащать дыхание, ориентируясь уже на кислород. Поэтому у нас в аорте, в каротидном синусе, находящемся на разветвлении наружной и внутренней сонных артерий, располагаются нервные волокна, хеморецепторы О2. Они обеспечивают организму возможность адаптации в случае подъема в горы, не говоря уже о том, что немалая часть населения планеты живет на высоте километр-два и даже больше над уровнем моря. Важную роль в процессе дыхания играют бронхи. Близкий к стандартному диаметр бронхов обеспечивает нормальную вентиляцию легких. Одной из распространенных дыхательных патологий является воспаление дыхательных путей. При этом в бронхах и бронхиолах развивается реакция на инфекцию либо аллерген, отек стенок, затрудняющий дыхание. Если это аллергия, то часто говорят об аллергической астме, а если инфекция, то для начала о бронхите. В любом случае мы замечаем неполадки в системе, когда возникает кашель. Для того, чтобы ослабить симптоматику, нужно использовать вещества, похожие на норадреналин. Как вы помните, симпатическая система увеличивает просвет бронхов, И, соответственно, агонистами норадреналина мы можем расширить даже воспаленные дыхательные пути. Когда-то в ингаляторах использовался эфедрин. Сейчас гораздо более избирательно действующий сальбутамол. Не оказывает кардиостимулирующего влияния. Самое важное об аллергии. Аллергия практически вездесуща при современном образе жизни. Под аллергией понимают повышенную чувствительность организма к воздействию некоторых веществ или факторов окружающей среды. Она возникает тогда, когда иммунная система реагирует на потенциально безвредные вещества. Вообще-то эволюцией она создана для того, чтобы реагировать на молекулы, характерные для бактерий и вирусов. Но иногда иммунная система озлобляется, и организм начинает бурно реагировать на какой-нибудь вид еды или на пыльцу растений, или на шерсть любимой кошки, или, скажем, на хитин, невидимых глазу пылевых клещей. Пылевые клещи — это очень маленькие паукообразные. Их известно около 150 видов, и они вездесущие. Если у вас дома есть ковры, которым больше двух лет, или любимые мягкие игрушки, или вашей подушке уже два года исполнилось, то внутри клещей есть обязательно. Даже если подушки, матрасы и ковры сделаны из самых экологически чистых материалов — шерсти, волокон бамбука и так далее, Клещам эти материалы тоже подходят. Единственное, что им не очень подходит, это синтетика, но во время сна у человека слущиваются чешуйки кожи. Этих чешуек клещам хватает для питания, и даже на полностью синтетической кровати клещи все равно живут. Поэтому если у вас появилась аллергия на так называемую домашнюю пыль, только чистота вас может спасти. Надо все белье серьезно стирать, почаще делать влажную уборку в комнате, Купить мощный фильтр для воздуха. Лучший способ справиться с аллергией — понять, что для вас аллерген, и удалить его из своего окружения и своей жизни. Вам прописана разлука с этим аллергеном надолго, может быть, навсегда. Постарайтесь больше никогда не есть креветки, если в них причина вашей аллергии. А любимую кошку, к сожалению, лучше всего отдать родственникам. По крайней мере, на несколько лет расстаньтесь с источником аллергии, потом проверьте еще раз потому что аллергические проявления иногда со временем ослабевают. И еще. Возникновение аллергии, а точнее гиперчувствительности иммунной системы первого типа, нередко обусловливаются тем, что называют аллергический прорыв. То есть происходит поступление аллергена в большом количестве в кровь в некий несчастливый для вас момент времени. Скажем, наелись в отеле все включено креветок или кальмаров от пузы. Или красили на даче весной забор, а рядом пылила березка. Органические растворители резко повышают проницаемость дыхательных путей для аллергенов. Или случился у вас бронхит, а вы, как обычно, спали в обнимку с любимой кошкой. Так что будьте бдительны, не провоцируйте иммунную систему. А то, как начнет синтезировать иммуноглобулины Е, именно они отвечают за аллергические реакции, мало не покажется. Управление сердечной деятельностью. Работа сердца тоже связана с пейсмейкерами, но это существенно иные пейсмейкеры, если сравнивать с дыхательными центрами. Водитель ритма в случае вдоха — это нейроны, и они расположены прямо в головном мозге. Сердце же ритм генерирует видоизмененные мышечные клетки, кардиомиоциты, почти не способные сокращаться, которые находятся в верхней части правого предсердия. У человека они примерно один раз в секунду самопроизвольно Без дополнительных внешних воздействий, что характерно для всякого пейсмейкера, формирует электрический импульс. Далее этот импульс быстро распространяется по всей мышечной массе сердца. Именно он запускает сокращение обычных клеток сердца, мощно сокращающихся кардиомиоцитов. И наш пламенный мотор бьется, бьется и бьется всю жизнь. Симпатическая и парасимпатическая системы могут вежливо просить сердечные пейсмекеры. «Пожалуйста, пореже работайте». «Ой, нет, уже почаще, потому что у нас слишком много углекислого газа в крови». В этом смысле сердце обладает так называемой автоматией. Оно бьется само. А через симпатику, парасимпатику или гормоны поступает дополнительная информация — Сигналы необходимы, чтобы подстроить его активность под текущую деятельность и состояние всего организма. Решаемые задачи при этом достаточно близки к тем, которые мы уже рассмотрели в случае дыхательной системы. Так при физической нагрузке становится больше углекислого газа в крови, меньше кислорода, и надо не только чаще дышать, но и интенсивнее прокачивать кровь через легкие. Это сопряженная функция, которая сердечно-сосудистые и дыхательные системы реализует рука об руку. Стало жарко или возник какой-то стресс, надо опять интенсивнее прокачивать кровь. Самые разные проблемы решаются за счет учащения сердечных сокращений. Характерно, что парасимпатическая система, блуждающий нерв, работает в основном с клетками-пейсмейкерами, то есть влияет прежде всего на частоту сокращений сердца. Симпатические волокна расходятся по сердечной ткани гораздо шире. Они контактируют не только с пейсмейкерами, верхняя часть правого предсердия, но и с множеством кардиомиоцитов. Поэтому под действием норадреналина сокращение становится не только чаще, но и каждое сокращение сильнее. Это очень важный ресурс усиления кровотока. Адреналин, выделяемый надпочечниками при стрессе, усиливает работу сердца аналогичным образом. Если активировать парасимпатическую систему, а это можно сделать сильно надавив на солнечное сплетение или совсем слегка на глазные яблоки. Частота сердечных сокращений и давления крови снижается. Таблетки, конечно, действуют лучше, но если случилось что-то экстренное и давление резко подскочило, то небольшой массаж глазных яблок сквозь закрытые веки будет вполне уместен. Несколько слов о тех проблемах, которые ставит перед сердечно-сосудистой системой резкая смена положения тела в пространстве. Представьте, что вы спали, а потом резко проснулись, потому что будильник зазвонил. Боже мой, я опаздываю. Вскочили с кровати и попытались побежать. Что случилось с точки зрения сердца? Только что оно прокачивало кровь по горизонтально расположенному сосудистому руслу. А тут вдруг раз, надо поднимать кровь на метр-полтора по вертикали. Понятно, что в тот момент, когда вы вскочили, значительная часть крови ухнула в ноги. И сердцу надо быстро наращивать интенсивность и частоту сокращений хотя бы для того, чтобы мозг, а он на самом верхнем этаже, не упал в обморок. Прислушайтесь к своему организму, особенно если он не очень молод, и наверняка заметите, что резкий подскок ему явно неприятен и не полезен. Но уже через 10-20 секунд после перехода в вертикальное положение сердце выправляет ситуацию, а точнее не только сердце, но и вся сердечно-сосудистая система. Одним из важнейших параметров, которые считываются в этот момент рецепторами внутренней чувствительности, является растяжение аорты, нашего главного сосуда. И если аорта растянута мало, меньше, чем нужно, тогда идет активация симпатической нервной системы, и сердце начинает биться чаще и сильнее. Это реакция на переход из горизонтального в вертикальное положение. В тот момент, когда вы вертикально встали, в сердце остается меньше крови, она уходит в нижние конечности, и тут надо насос заставлять работать активнее. А если наоборот, аорта слишком сильно растянута, тогда, соответственно, идет парасимпатический сигнал, и сердце бьется слабее. Кстати, также можно массировать точку, находящуюся там, где сонная артерия входит в нижнюю челюсть и где расположен уже упоминавшийся по поводу рецепции О2 каротидный синус. Такой массаж тоже снижает давление, имитируя чрезмерное растяжение стенок сосудов. Только аккуратнее, пожалуйста, сонная артерия не зря называется сонной. Не переусердствуйте в массаже. Так можно и в обморок упасть. Основные проблемы настоящего времени. Инфаркты и инсульты. Сердечно-сосудистая система является основной зоной риска. Именно она во многом ограничивает продолжительность жизни каждого конкретного человека. Начиная с возраста 50-60 лет, А иногда и раньше человеку приходится довольно серьезно следить за сердечно-сосудистой системой и помогать своим гомеостатическим механизмом самыми разными способами. Иначе возникают проблемы, причем проблемы смертельно опасные, под названием инсульт и инфаркт. Многие заболевания связаны не только с состоянием сердца, пейсмекеров, кардиомиоцитов, клапанов, но и состоянием сосудов сердца, коронарной системой. Эти сосуды тоже в зоне риска. Всю нашу жизнь они изгибаются вслед за сердцем. От этого возникают микротравмы стенок сосудов. А на этих микротравмах могут нарастать тромбы или образовываться холестериновые бляшки. Это эффекты местного воспаления, которые в итоге начинают мешать кровоснабжению сердца. Крови по коронарной системе протекает меньше, и сердце начнет быстрее утомляться. Это очень серьезно, так как при какой-нибудь нагрузке сердечные клетки могут просто задохнуться гипоксия, и тогда возникнет риск инфаркта. Инфаркт некроз органа, чаще всего сердца, в связи с острым недостатком кровоснабжения и кислорода. Факторы риска инфаркта: гипертония, недостаточная физическая активность, избыточный вес, курение, избыток холестерина в крови, тромбообразование. Наследственная предрасположенность. Что при гипертонии является причиной избыточного давления? Ответ — чрезмерная активность сердца. И за это частичную вину несет описанный ранее барорефлекторный механизм, основанный на растяжении аорты и каротидного синуса. У людей с возрастом эластичность аорты сонных артерий падает, и они хуже растягиваются при нормальной работе сердца. А система нашего гомеостатического контроля — интерпретируют это как знак недостаточной активности сердца. В итоге появляется дополнительный и неправильный симпатический сигнал, который заставляет сердце биться чаще и сильнее. И вот уже давление становится не 120 на 80 мм ртутного столба, а 140 на 90, а потом и 160 на 100. В такой ситуации возрастает опасность инфаркта или инсульта потому что с одной стороны перенапрягается сердце, а с другой повышенное давление в сосудах головного мозга может привести к их разрыву. Здесь необходимо пояснить, что гипертония может быть вызвана не только старением организма, но и, например, хроническим стрессом. В этом случае повышение кровяного давления развивается раньше, и значения верхнего и нижнего показателей растут примерно на одинаковую величину. В случае возрастной гипертонии нижнее давление, отражающее как раз эластичность крупных артерий, увеличивается гораздо слабее верхнего, может не меняться и у очень пожилых людей даже падать. В целом получается, что системой гомеостатической регуляции при старении организма часто начинают работать с ошибками. Здесь каждому из нас следует знать хотя бы базовые принципы их функционирования и своевременно обращаться за медицинской помощью. В случае необходимости аккуратно применять различные фармакологические препараты, не забывая о методах хирургической коррекции. Необходимая диагностика должна включать в себя мониторинг кровеносного давления и оценку состояния сосудов. Врачи смотрят, не образовались ли тромбы, не сузился ли просвет артерий, берут кровь для анализа содержания холестерина и фрагментов фибрина. Дальше, соответственно, назначают препараты, которые тормозят активность сердца. Расширяют сосуды, снижают холестерин и свертываемость крови. А в серьезных случаях применяют хирургическое вмешательство. Хирургические методы сейчас хорошо разработаны. К ним относятся аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика, протезирование стенок сосудов. Один из самых современных и массовых методов — стентирование сосудов сердца. В этом случае внутрь сосуда вставляется сетчатая металлическая конструкция, которая расширяет сжатый сосуд. Стент, например, буквально раздавливает атеросклеротическую бляшку. Стенд пожизненно поддерживает форму сосуда, сужение исчезает, кровь начинает свободно поступать в соответствующую часть миокарда. Важно и то, что подобные операции сейчас проходят без вскрытия грудной клетки, просто через крупные сосуды. Инсульт — это нарушение кровообращения отделов головного мозга, при котором повреждается нервная ткань. Инсульт чрезвычайно опасен и может происходить из-за закупорки спазма сосудов мозга, ишемический инсульт, либо по причине их разрыва, геморрагический инсульт. Диагностика и профилактика инсульта подобны диагностике и профилактике инфаркта. Особое значение имеет состояние кровеносных сосудов головного мозга и наличие гипертонии. При ишемическом инсульте 75-80% всех случаев инсульта Определенной области мозга не хватает кислорода, и нервные клетки этой зоны повреждаются и даже погибают. При геморрагическом инсульте мозг повреждается кровью излившейся из лопнувшего сосуда. Этот вид инсульта реже встречается, но по исходу более тяжелый. Это классический инсульт дачника. Пенсионер нагнулся над грядкой, и вдруг раз — потеря ориентации, нарушение движений, речи. Нужен полный покой — и срочный вызов скорой помощи. Чем быстрее врачи начнут бороться с последствиями инсульта, тем меньшее количество нервной ткани будет необратимо повреждено. Печальная статистика. К 60 годам уже почти половина населения имеет гипертонию просто из-за того, что стареет аорта и крупные сосуды. А если у человека еще и хронический стресс, то гипертония ему обеспечена в гораздо более раннем возрасте, начиная с 40-45 лет. Что делать? Во-первых, необходимо соблюдать здоровый образ жизни и правильное питание. Очень рекомендуется умеренная физическая нагрузка, достаточный сон, отдых и прочее. Во-вторых, сейчас существует масса разных лекарственных препаратов, которые надо осмысленно применять. Как правило, для медикаментозной коррекции гипертонии используются две группы препаратов. Первая влияет на сердце и заставляет его работать немного слабее, а вторая расслабляет кровеносные сосуды, потому что симпатические влияния не только активируют сердце, но и зажимают сосуды, опять-таки повышая давление. Так что при гипертонии больному должны быть назначены как минимум две таблетки для сердца и для сосудов. Имеются и другие интересные технологии, позволяющие нормализовать кровяное давление. Так, при легкой гипертонии, вызванной прежде всего хроническим стрессом, применяют метод биологической обратной связи, БОС. Пока метод не является общепризнанным с точки зрения доказательной медицины. Пациента подключают к специальной установке для формирования БОС. На экране монитора он видит, например, воздушный шар, который летит над лесами и полями, и ему нужно этот шар посадить. Человек должен уловить и запомнить то внутреннее состояние, которое позволило осуществить посадку. Он может и не знать, что высота полета воздушного шара на самом деле связана с его кровяным давлением. И посадка происходит, если ему удалось вернуть давление в норму. Но пациент действительно фиксирует это состояние, обучается его воспроизводить. И тогда в реальной жизни за счет этого навыка появляется возможность контролировать кровяное давление, например, при остром стрессе. Важно понять, что мозг является как бы пользователем, локализованным внутри тела. Нервную систему можно уподобить симбионту внутри большого и сложного организма который дан нам в пожизненное пользование. Этот организм необходимо беречь, другого нет и не будет. Важно быть квалифицированным пользователем своего тела. И чем лучше человек знает собственную физиологию, тем лучше для его здоровья, счастья и продолжительности жизни.